Жили мы там же, на складе. В противоположном от входа конце. Извольте видеть. Надувные модули обитаемости из стандартного НЗ боевых звездолетов. А с ворчал, что десантные эллинги куда лучше. Но выбирать не приходилось. В общем, я сидел, а Камача валялся на раскладной койке в нашей каюте. Мы оба дрючили тама руководства по эксплуатации, если можно так выразиться. На скорую руку получилось приблизительно 900 страниц А4 формата. Понять, как устроена машина, было решительно невозможно. Из текста следовало, что спецы ГАП тоже не сильно блистали. Самая прозрачная часть – энергетическая установка. Как известно, чаруги используют вполне вменяемые, сходные с нашими технологии реактивного движения а не загадочный пакт пропульсивные антигравитационные двигатели, как джипсы, например. Но когда я дошел до слов «мезонный магнозерный реактор» и «принцип действия в точности не установлен», сломался. Полез раздел управления и применения вооружений. Полегчало. Начать с того, что умные космораки пожлобились поделиться своими замечательными плазменными пушками. Так что планетолеты срочно оснащались нашими родными лазерами и подвесными ракетными установками. Слово офицера передразнил Иванова Камача с часовым запозданием. Черт лысый. но ну, не бывает такого, чтобы принципиально новую машину освоить за два дня. Не бывает. Искусственный интеллект у них. И что теперь? Если они такие умные, так пусть вместо меня летают. Я им не мальчик из церковного хора. Киборг, понимаешь, симбионт. Я пилот, а не симбионт. Не желаю быть симбионтом. Или это что получается? Придет тот самый мальчик из церковного хора, и за два дня научится тому, что я постигаю полжизни? Да бред какой-то, согласился я. И документация эта ни слова не понять. И почти тысячи страниц. Ха! Освоить до утра. Я же не невосхищенный чирук первого ранга. В дверь постучали. Да-да, войдите. И в койоту ввалился Клим Настасьин, сразу заполнивший своим славянским басом все помещение. Здравы будьте, братья. Вслед за ним появился Ревенко, такой же большой и надежный. Отец-командир, словом. Мы выгнали Сантуша из койки и расселись. «Где остальные?» — осведомился я. а Кутайсов с Разуваевым завалились дрыхнуть, — доложил Ревенко и помахал в воздухе пухлой папкой. «Вот это, говорят, за месяц не освоишь, не то что до завтра». «Верно! Утро вечера мудренее!» — это ясное дело, — сказал Настасья. «А ну, конечно, командир, только уж очень стрёмно идти в космос на абсолютно незнакомой Таратайке». Что думаешь? Это камача. Не знаю. Я Иванову верю. Не станет такой человек своих подводить под монастырь. Да и любопытно. Ты поди черусскую технику не видел никогда. А тут тебе пускают за штурвал. Видел, обиделся Сантуш. И хули пару раз наблюдал в дикой природе. Так что не надо тут. Так кто же издалека, сказал Настась. Хотя летают на непотребной заразе. Это где же видано, чтобы машина за тебя думала? «Видано. Но давно. Ты, Клин, будто истории не учил. У нас до самой Берлинской конвенции вся техника сложнее кофеварки оснащалась собственным интеллектом». Ревенко почесал затылок. «Это, в конце концов, всего лишь вопрос быстродействия и оперативной памяти электроники». «Все равно не дело». «Железяка, она бездушная, ей думать не положено. Это же не кофеварка, это оружие». Сантуш пожал плечами. «Будто есть разница, кто давит на гашетку, ты или автоматика. В меня стреляли тысячу раз, и могу сказать, что мне абсолютно по барабану, кто там с другой стороны прицела». «Не о том ты мыслишь, друг Камача. Вопрос ответственности. Вот помрешь ты». И сам за все свои мерзости будешь отвечать. Кого убил, почему? А железка бездушная? Кто за нее отвечать будет? Я слышал, у чаруков почти все заводы управляются думающими машинами. Машина сделала машину, которая сделала оружие, которое по произволению своему машинному отправила на тот свет живую душу. Кто за нее отвечает? Неужто конструктор, который тысячу лет назад придумал и построил думающий завод? Ну, не знаю. Это все философия, я в ней не силен. И правда, Клим, сказал я. Мы получили, ну, скажем так, флугеры, не БПКА. Нам на них летать. Надо думать, как с ними работать будем. Кроме того, что ты так на чаруга взъелся? Они боевые БПК, как и мы, не используют. И используют, сухо возразил мне Камача Сантуш. Называются дископтерами, да свою характерную форму. входит в арсенал некоторых боевых чарукских планетолетов. Но это так, для справки, амига Я всегда и во всем на твоей стороне. И действительно, это Сантуш адресовал уже Климу. К чему нам здесь вся эта твоя философия? «Да я так в отвлеченном смысле», — прогудел Настасин. «Ага», — поддал жару Ревенко. «И как ты себе представляешь Чаруга после смерти? Не думаю, что он попадет в наш православный рай или ад. У них, поди, и бога-то нету. По образу и подобию своему. Это же про нас, про людей. А почему образу сделаны эти хреновые раки? Не богохульствуй, артём Нехорошо это». Бог един, а образ и подобие к телу не относятся, ибо Бог бестелесен. Вообще-то, чирук это, по мнению конкордианцев, типичная храфстра, — ехидно заметил я. И сделана она ангроманью, то есть тихоним дьяволом. Свят, свят, — открестился от меня Клим. После этого Ревенко с Камачи еще некоторое время подкалывали Клима. А тот ввелся и объяснял прописные истины. Потом до него дошло, и он обиделся. ну конечно, в самом деле свинство со стороны Артема, но командир был атеист, не верил ни в бога, ни в черта. Огромная редкость среди пилотов. Хотя и поминал обоих всуя и с удовольствием по сто раз на дню. Так что ему простительно. После Сантушу надоело издеваться над Настасиным. И он спросил, с чего Левенко так верит Иванову. «А с того, — ответил Артем, — серьезный, как 100 медитирующих буддистов, — что он мне жизнь спас. Я не могу рассказать, как именно, но он спас мне жизнь. И я подозреваю, что я не один здесь такой». «И что с того? Иванову вашему просто нужны абсолютно преданные и зависимые люди для грязной работы. Вот и все». Ты же не думаешь, что это он из природного благородства расстарался? Да какая разница, — встрял я, пока Артем не принялся скандалить. А он явно хотел. Видно было по лицу. Из благородства или нет? Артем прав. Он нас вытащил. Всех. И ты прав. Мы ему нужны. Так неужели Иванов вместе со всей конторой потратил столько сил и денег, чтобы поглядеть, как мы угробимся на чарухских машинах? Чисто поржать над дебилами. Иванов совсем не похож на идиота. Камача откинулся к надувной стене. Видимо, мое объяснение его удовлетворило. А, ну, если так посмотреть, тогда да. Исходя из моего личного опыта, самые лучшие отношения строятся либо на взаимном вранье, либо на взаимной выгоде. Он помолчал и без всякой связи спросил. «Товарищи русские, вот я не пойму, Разуваев — это что за фамилия такая?» От слова «Как это, снимать обувь?» Ревенко и Анастасиан удивились это этакому зигзагу в беседе. А я их успокоил, напомнив, что разговоры на флоте редко бывают связанными. Тогда Артем Сантуша просветил. «Именно, снимать обувь, Разувать. Ты только не подумаешь, что с себя». «Пра-пра-пра-дедушка нашего Арсения, скорее всего, был видный разбойник и любил отбирать обувь у прохожих». «Ничего себе! Интересно!» «Это что? Я учился в Казанской военно-космической академии, так у нас на потоке был парень. Нормальный такой паренек, еврей. Так его звали Шура, а фамилия была Гопник. Шура Гопник. Это трындец, как тяжело ему было жить с таким паспортом. Ага, подхватил уже я. А на новой земле в СВКА зам штурмового факультета по фамилии Саваов. Словом, поговорили. Потом завалились спать. А потом было утро. Чарукские машины. Нет, асами мы, конечно, не стали. Более того, опасения Сантуша насчет мальчика из церковного хора оказались беспочвенными. Я уверен, что человек без нашего образования и опыта даже взлететь не сумел бы. Но рачий вариант искусственного интеллекта меня потряс. Да и вообще машина. Конечно, насчет киборга-симбионта товарищ Иванов слегка присвистел, но только слегка. И все-таки, когда я расположился в кресле и, согласно инструкции, активировал местный аналог Парсера, Планетолет, который я по привычке и ради краткости буду называться флугером, слушался настолько хорошо, будто ваш покорный слуга летал на нем не первый час, а десятый год. Умная электроника вовсю общалась с моими нервными окончаниями, с моим мозгом, без всяких вопросов угадывая пожелания товарища пилота. Реакция на управляющий импульс в результате была такой, что возникла проблема переуправления, когда летун не успевал сдерживать маневры слишком чуткой машины. Два дня мы осваивали флугеры, а флугеры осваивали нас, калибруя собственную иннервацию под скорость реакции пилот Очень непривычным оказался кокпит без панорамного остекления вообще. Сплошная глухая броня. Очень это для человека нехорошо, полная сенсорная изоляция. Хотя десятки камер и сотни световодов исправно транслировали картинку, но от мысли, что все это не настоящее, не глазами рассмотренное, отрешиться до конца не получалось. Более того, с каждым часом становилось все хуже. Привычка не возникала. Наоборот, накапливалось лютое раздражение. Но что поделаешь... Ах да, наши личные гербы на вертикальном оперении нарисовать не получилось. Во-первых, у Чирокских планетолетов в не было. Во-вторых, демаскировка. Хороши мы будем, если разведка засечет рачье планетолеты с картинками. Так что я остался без своей кометы. Сант без головы команданты Че, Настасьян без жар-птицы, Кутайсов без гренадерского кивера. Ревенка без грудастой девицы с мечом в руке. Его позывной был Ника, Серечь Победа. Раззуваев без разбойничьего кистеня. Позывные, правда, сохранились. Братья по разуму использовали вместо рации грави-модуляторы, ничем себя не проявляющие в радиотиапазоне, и, соответственно, незасекаемые средствами технической разведки великарасы Хитрая машинерия формировала гравитационные колебания, которые улавливались чуткими приемниками, наподобие наших детекторов масс, только сложнее на порядке порядка. Как все это устроено, понять было невозможно в принципе. Натуральная НВТ, невоспроизводимые технологии. Куда подевались вертикальные кили в просторечии хвосты, и как летучие раки без них обходились? Да замечательно обходились. Повороты к кренам, а плоскостные маневры по горизонту на доле маневровых дюз, даже в атмосфере. Устройство дюз ураганное. Как и мы, чаруги применяли поворотные сопла. Только у нас, от Хасрова до Москвы, они набирались из хризалиновых лепестков, а у них были монолитными, из некого конвульсирующего полиметалла на основе все того же хризалина, который умел изгибаться в нужную сторону под воздействием направленного электроразряда. В результате тяжеленная машина раза в полтора против Хагена умела вертеться так, что казалось, будто можно облететь столб по кругу на второй космической. Но это, конечно, иллюзия, вызванная несоразмерностью объемов и массы с маневренными показателями, которые все-таки были похуже, чем у Горыныча. Законов физики-то никто не отменял. Инерция, друзья, такая упрямая штука. Если есть реактивный движитель и кусок металла в несколько сотен тонн, то после определенного порога увеличение тяга вооруженности не коррелирует напрямую с улучшением маневра. Какие-то технические хитрости не выдумывай. Только пресловутый вычитатель массы что-то мог с этим поделать. Но реализовать его в габаритах планетолета чаруги не умели, как и мы. А еще специалисты пророчили нашим планетолетам какую-то нереальную живучесть. Мол, есть у чаруга в комплекте целый выводок ремонтных роботов. От наноботов до вполне заметных глазу полимерных паучков, которые буквально на глазах чинят полученные повреждения. Не зная, точнее, не знал, насколько они эффективны, верилось с трудом, но пару паучков, бежавших куда-то по моему флугеру с непонятными целями, я видел. В общем, через два дня даже Сантуш, расстроенный как рояль, был готов влюбиться в Чарукский планетолет. От публичного проявления чувств его удерживало только ослинное упрямство. Летали сурово, очень по многу и секретность вокруг сразу сделалась такая, аж земля тряслась. Заскались и помещения, и мощности, ранее задействованные на обслуживание местных штатных эскадриль. Когда тягачи выкатывали наши машины на ВПП, там не было никого, то есть вообще, кроме сотрудников склада номер пять. Вы ведь понимаете, что эскадрилья даже вот такая половинчатая? Это огромный организм, которые обслуживают самые разные люди в изрядном количестве. Не знаю, где Иванов набрал столько надежных товарищей и насколько они были надежны. Но ведь набрал. Представляю, какие неприятные бумажки им приходилось подписывать едва ли не каждый день. Режим секретности, альфа, красный код. Это в переводе на человеческий язык означает, что даже члены совета директоров не имели права знать о нас и вмешиваться в наши дела. Точнее так, только они и имели. Но не все и не всегда. Как намекнул Иванов в ответ на прямой вопрос из Устревенко, «Директора меняются, а интересы России неизменны». Как хочешь, так и понимай. Конечно, директору культуры, товарищу Киму, вряд ли рассказали о такой интересной структуре в составе ГАП, как и он. Зачем ему? А кому рассказали? Мы шестеро никаких бумажек не подписывали. В самом деле мы же покойники. Чья подпись, скажите на милость, должна красоваться под обязательством о неразглашении? Нас контролировала иная гарантия. Бомба, имплантированная между первым и вторым шейными позвонками. Моментально возник еще один вопрос. Кто стоит над высшим органом власти в России? Кто имеет такие полномочия? Оживить шестерых мертвецов, а может даже и не шестерых, поставить их в строй вне и над законом. Да еще и суровый бюджет в виде полновесных терра и амортизации огромной матчасти под это дело совершенно секретно заполучить. Поневоле всплывали в памяти строки из незабвенных скрижалей праведных пера Иеремии Блада. Впрочем, над подобными проблемами я тогда не задумывался. Точнее, конечно, задумывался, но на самом дне мозга, при помощи самого краешка мыслительного аппарата. И не только потому, что ответы на подобные вопросы попадают в категорию «меньше знаешь, крепче спишь». Времени не оставалось, времени и сил. Но рейла над мелкими непонятностями большая и главная. За кем? За кем мы будем шпионить? Против кого создали ЭОН? Жуткую, если вдуматься, штуку. От всех этих вопросов, на которые не было ответов, рождался страх. Что будет, люди? Что всех нас ждет? Через два дня тренировок поступил приказ о перебазировании на Дзуиха. Началась фактическая работа. 6 чарукских машин замерли в ангаре авианосца. Рядом за штабной керасир, который товарищ Иванов любил использовать в качестве космического лимузина. А вот, кстати, и он. В вечернем освещении ангара одна работающая панель через три. Наш начальник выглядел каким-то домашним, почти дряхлым. Он подошел, поговорил с каждым о необязательных пустяках. Последним командир общался с Сандушем, а я все слышал потому что стоял неподалеку и заполнял летный формуляр, подсунутый мне техником. — Ну как, амиго? Отказывайтесь от вылетов. Не понравилась машина. — Вы смеетесь, товарищ начальник? Машина-зверь. — Значит, я вас не обманул? — Не обманули. — Скажите честно, почему у вас тогда такой похоронный вид? Неужто такое впечатление о чарукской технике? Камача вздохнул, присел на посадочные салазки, едва не стукнувшись затылком о непривычно низкое брюхо флугера. «Как вам сказать? Машина-то отличная. Лучшего ничего не видел. Да бросьте темнить, Сантуш. Я же не слепой. Вижу, у вас на душе кошки скребут. В чем дело?» «Вы, товарищ Иванов, разведчик. А я пилот. Существо суеверное. Вам меня не понять». А вы попробуйте. Простите, конечно, что я навязываюсь, но мне может статься вас в бой отправлять. Моя ответственность. Ладно, чего уж там. Просто я чувствую... Как вам сказать, черт. Машина прекрасная, но я знаю, это моя последняя машина. Я накрыл рукой рамочный планшет с формуляром и обернулся на голос. И только тогда заметил, что в густой смолиной щетине моего друга щедро рассыпана первая седина.